Глава 3. Александр. 3 июня. Красный мир. День. Еще раз говорю всем: будьте внимательней. Негромко произнес в раций туман. полуки включай свою чуйку на полную. Машинист, трогай. Монстр, взревев движком, тронулся с места. Мы тут схватились покрепче за всякие ручки и поручни. Вот и лес, я бы даже сказал, красно-зеленая стена различной зелени. Машина играючи подмяла под себя первые кусты и небольшие деревья. Не билась, конечно, тот вообще лес давит как бумагу, но тоже ехал уверенно. То и дело слышался треск ломаемых веток, да и по корпусу ветки то и дело били. Вот мы уперлись широким и мощным бампером в крупно растущее дерево. Я только почувствовал, как машинист добавил газу, и многотонная морхина поехала дальше, подминая дерево под себя. На этот раз загремела под днищем. «Крот, вы как там?» Также негромко спросил туман в рацию. Хотя на экранах наружного наблюдения было видно, что обе баги едут за нами, переезжая все то, что сломали мы. Нормально, двигаемся дальше. Вон вижу, как это сломанное и выкорчеванное нами дерево лежит на земле. Первая подъехавшая к нему баги с кротом за рулем, уперлась в ствол колесами. Затем раз, широкие и чутка приспущенные покрышки вгрызлись в ствол, и баги чуть наискосок пересекла ствол. За ней вторая, там чуб за рулем. Так и двигаемся дальше. Мы, как какой-то каток, давим все подряд. Баги за нами по свежей просеке. Со слов Саныча, до этого коридора или что там от кромки леса нам было около 150 метров. Дальше будет проще. Вот мы и прорываемся через него. Внутри этот лес удивлял еще больше. Гера охал и причитал, что тут нет его коллег, что им тут раздолье для всяких изучений и исследований. Да я, если честно, сам крутил головой, то на экраны, то в смотровые щели смотрел. Вот мы и проезжаем мимо каких-то красных деревьев, полностью красных, стволы, ветки, листья. Рядом растут очередные огромные цветы, те вообще переливаются всеми цветами радуги. За ними кустарники с какими-то ягодами на ветках. Дальше зеленые деревья и кустарники, свисающие с них лианы. Какие-то растения были мне знакомы, какие-то нет. Гера с доком не громко спорят насчет деревьев. Такие в мире динозавров растут или нет? зеленый то ладно, а вот красных никто из нас вообще никогда не видел. Причем вроде бы вот растет липа, но она красная. Дальше пальма, но тоже красная. Лианы эти красные вообще с понталыка сбивали. «Зайцев не задави!» — внезапно воскликнул кирпич. В экран я успел увидеть, как из кустарников выбежали несколько шалевших маленьких зверьков. Зайцы это или нет, я рассмотреть толком не успел. По размерам, да, как зайцы или кролики... Да и уши такие же большие, серенькие. Прям шмык, и нет их. Ломанулись через кусты только так. «Мелкие грызуны есть?» «Хорошо», — буркнул док. Метров через сорок мы въехали на небольшую рощицу с деревьями. И я даже пожалел, что мы их сейчас будем давить. Внешне они напоминали брокколи, только в высоту метров пять-шесть. И на ветках также росли какие-то фрукты. Фрукты оранжевые, деревца эти или кустарники зеленые, Едва бампером сбили первые, как эти фрукты с них посыпались. — Слива будешь пробовать? — тут же подколол его Клёпа. — Да можно, почему бы нет? — совершенно спокойно ответил тот. — Не думаю, что они какие-то ядовитые. — Ага, и вырастут у тебя потом ослиные уши! — улыбнулся я. — Ой, да ладно! — отмахнулся от меня Слива. — И не такое пробовал! — Да уж, чего-чего. А его у нас тот ещё экспериментатор с едой. Вечно какую-то хрень жрет. Правда, у него после такой еды периодически днище вышибает, и он серит дальше, чем видит, но тому хоть бы хны. Любитель, так сказать, всего необычного и эксклюзивного. Дальше пацаны уже целенаправленно искали различные кусты и деревья с растущими на них ягодами и показывали их сливе. Пока ехали, видов шесть мы точно увидели. Еще через несколько десятков метров мы вообще подъехали к какому-то гнутому дереву, на котором росло что-то сильно смахивающее на бананы. Только бананы гроздями растут, а эти по одной штуке свисали. Но по размерам с человеческую руку. Я почему-то сразу решил, что это какой-то фрукт. Их много валялось на земле около этого дерева. ужившиеся такие. Перезрелые уже, коричневые, а на дереве желтые. Вижу просвет! — крикнул машинист, пока мы во все глаза пялились в смотровые щели. Смотрю вперед точно. Вон впереди по курсу видно, как деревья редеют, И дальше что-то типа поляны. И там дальше уже небольшой холм или типа того. Баги уверенно двигаются за нами. Правда, у следующей за нами вся морда в каком-то пуху и красных ошметках, Как будто крот на скорости сбил кого-то на ней, и тело разорвало. «Выезжай на поляну и стоп!» — подойдя к машинисту, сказал Туман. «Осмотримся. Поляна тоже вся разноцветная. Зелёно-красная трава — все вперемешку. Тоже цветочки всякие растут, но вроде невысокая, чуть ниже колена». Машинист еще молодец, выехал на нее, нарезал пару кругов, укатал все, и если там какие гады были, то он их точно раздавил, или они от грохота свалили подальше. Крот с чубом тоже туда-сюда ездит, осматриваются. Наконец остановились. «Далеко не отходите», — сказал туман, открывая люк. «Кто-то из ребят полез на крышу. Я наружу. Хочется по травке походить». Двигатель машины заглушили, и до нас тут же донеслись крики многочисленных птиц. Позади нас неплохая просека. Мужики выбираются с баги, разминаются. Несколько ребят тут же спросили у полукеда, чует он чего или нет. Тот отрицательно помахал головой. Где-то вдали заревел зверь, за ним еще один. Потом птицы заорали. Потом над нами пролетели. Лес очень живой, живности полно. Я сразу увидел несколько птиц, которые сидели на ветках ближайших деревьев и смотрели на нас. «Пацаны, гляньте! Попугой, как у нас в оазисе разборки!» «Это его няма увидел, точно!» Вон, метрах в десяти от нас, на ветке сидит белосиний синий попугай и смотрит на нас. Вот он распушил свои перья на башке, что-то чирикнул, пару раз дернул головой, сложил перья и снова ставился на нас. Красавец! По размерам чуть больше взрослой кошки. Сидит, нахохлился, типа, чьи-то за лохи сюда приехали, поломали кучу леса. «Десять минут не дайте!» — раздался голос машиниста. «Гляну, что там снизу!» Достав из железного ящика и монтировку, он залез под кузов монстра. Крот с чубом тоже осматривает снизу обе баги. Мы же расположились на поваленном дереве рядом с машинами. В лес никто не идет, как бы не хотелось. Хотя Гера и Док вон уже собирают в небольшие пластиковые контейнеры образцы травы и листвы. «Вы и там поаккуратней!» — крикнул им кто-то из ребят. Эти двое даже не обернулись. Зато охрана Гера обернулась и кивнула. Они так и не отходят от Геры. Стоят в пятером ощетинились стволами на лес. Я периодически бросаю взгляд на Полукеда. Тот спокоен. Носком своих очередных новых ботинок пинает большие цветы, от которых во все стороны летят красные брызги. И именно такими брызгами и забрызганы все машины. «Слива, пробовать будешь?» К нам подошли пацаны. В руках у Лешего каска, в которой полно каких-то ягод и фруктов. Но все нам неизвестные. Мы такие первый раз видим. Леший ещё так аккуратно выспал все это на траву рядом с нами. «Хм!» — почесал затылок слива. Столпились кружком около ягод. Все знали гастрономические пристрастия сливы. «Слива учти, противоядия у меня нет», — мимо нас прошел док с контейнерами полных образцов местной растительности. «А давай вот этот попробую», — решился слива. «Может, не надо?» — робко спросил я. «Да ладно, если горький, выплюну». С этими словами он подошел и взял с травы этот фрукт, который я назвал бананом. Леший их несколько штук принес. Фрукт, не фрукт, непонятно. Штука, длиной сантиметров тридцать, желтого цвета. «За машину зацепились, когда мы через рощу с ними ехали», — пояснил Леший. Слива понюхал эту хрень, покрутил в руках, затем, взявший за кончик, отломал его. Внутри оказался плод, по цвету точно как банан. «Может, это местные бананы?» — тут же предположил я. «Ща попробуем», — вдохнув, ответил Слива. «Так, стоп всем!» Рядом появился док и вырвал из его рук этот фрукт или чего там было. «Хватит экспериментов! Вы-то лоси взрослые! Чё вы ему пробовать даёте?» «Да он сам хотел!» — попытался оправдаться леший. «Пусть, пусть попробует!» — буркнул Большой. «Жопу вырвет опять!» «Вы-то куда смотрите?» — тут же наехал док на тумана с горчом. «Бойца потерять хотите?» «Да они вроде не ядовитые!» Клёпа сидел на корточках и ковырял ножом остальные лежащие ягоды в траве. «А откуда вы знаете? Может, они через час или несколько действовать начнут? Ничего никому не жрать! Встретим местных, у них узнаете, потом пробовать будете! Лечить мне вас еще непонятно, от чего не хватало! Я все сказал!» «Отравитесь, сами будете лечиться!» Этого крика Дока хватило. Судя по сливе, он вздохнул с облегчением, что ему не пришлось пробовать эти ягоды. «Одно дело ты их знаешь и видел, а другое дело вообще в первый раз видишь. Вот же слива, вот же гурман! Но я, если честно, тоже за него переживал». «Все слышали?» — спросил Туман, когда Док, развернувшись, ушел в монстра. «Никому ничего не жрать! Малыш видел такие когда-нибудь?» Рейдер тут же отрицательно помахал головой. «Машинист, что там у тебя?» — спросил у него грач. Тот как раз вылез из-под днища машины. «Всё в порядке, можно ехать дальше». «У нас тоже всё путём!» — крикнул Крот. «Можно выдвигаться». «По машинам?» — отдал команду Туман. «Эту гадость выкинуть!» — показал он на ягоды. «Прямо едем?» — спросил кто-то из ребят, когда мы оказались внутри монстра. «Да, пока прямо, там посмотрим». «Может, Саноча снова запустим?» — предложил грач. «Позже сморщился Туман. Пока видно всё, там решим. Дождь будет». Внезапно подал голос со своего места полукет. «Когда? Скоро!» Тронулись. Я снова выбрался на крышу машины. За мной пацаны. Крыша здоровая, широкая. Плюс по бокам от нее наварили креплений. Так что можно было спокойно сидеть и за них держаться. Да и не быстро мы едем. Но чем дальше мы ехали по этой просеке, тем больше меня что-то смущало. Что-то тут было не так. что не так, Саш?» — спросил у меня слива. «Да не знаю», — ответил я, продолжая смотреть на проплывающий мимо пейзаж. Пацаны, которые были на крыше, тут же заинтересованно уставились на меня. Вроде вокруг лес. А тут этот коридор. Даже я бы сказал просека. Может, так лес растет? предположил нема. Не, не похоже. Вот, смотрите. Мы едем по просеке, она шириной метров тридцать, а по бокам растут большие деревья. Судя по толщине стволов, им несколько десятков лет. А на этой просеке мелкие деревья и кустарники. Мне тоже это -то просека не нравится, подал голос туман. «Вот», — кивнул я, — «такое ощущение...» — я замолчал, подбирая слова. За меня продолжил грач. «Что-что-то упало с неба, и прошлось тут, как каток». «Точно», — согласился я, — «и было это достаточно давно. Просека прямая, как стрела. Не может так лес расти. Там деревья большие и крупные, тут мелкие. Не то что-то, точно не то». Тут уже все, кто меня слышал, стали более внимательно смотреть по сторонам. И чем дальше мы продвигались, тем больше я убеждался в своих подозрениях. «Но что это могло такое тут упасть?» — спросил Слива. «И где эта штука?» «Я-то откуда знаю?» — пожал я плечами. «Может, метеорит какой, может, самолет?» «Самолет бы не мог такую просеку пробить и их завалить», — буркнул туман, показывая нам с крыши налево. Посмотрев туда, мы увидели валяющиеся большие деревья. Они уже, конечно, обросли различной зеленью, лианами, но было видно, что их когда-то что-то снесло, сломало. Мы же ехали по прямой, как стрела просеки, ломая давя мелкие деревья и кустарники, которые успели тут вырасти. «И следов пожара нет», — внимательно смотря на лес, сказал Клёпа. «Потому что давно тут что-то пролетело. Очень давно. Все зарасти успело». Смотрю вперед. В паре километрах от нас виднеется огромный холм, также весь в красно-зеленых деревьев. «Наука, дай!» Туман, взяв бинокль и встав в полный рост, стал смотреть на этот холм. Через минуту он протянул бинокль мне со словами. «На глянь, ничего не заметишь». — Беру бинокль. Также смотрю в него на этот холм. Вроде ничего необычного. Много птиц, кусты, деревья. Так, стоп. А ровно посредине этого холма, прям как эта просека, идет выемка. Как будто что-то тяжелое и мощное снесло верхушку холма. И полетело дальше. Конечно, там уже все заросло, но выемка была очень хорошо видна. Но не может холм быть таким кривым. Его верхушка сильно смахивала на подкову. — Выемка? — возвращая бинокль туману, предположил я. — «В точку!» «Ага, я тоже вижу», — подтвердил наше предположение грач. «Он тоже в бинокль смотрит. Что-то мощное и тяжелое снесло верхушку. Дайте нам глянуть». Биноклем потянули руки пацаны. И все, кто рассмотрел этот холм, согласились, что его верхушка была снесена. И прям ровное такое все. Просека. Потом видно отскок от земли и верхушка холма. «В любом случае, что бы это ни было, наверняка лежит там, за холмом», — сказал я. «Объедем, посмотрим». Ага, только сначала реку форсируем? хихикнул слива. Бля, мы, пока этот холм рассматривали и давили мелкие деревья, не заметили, как подъехали к неширокой речушке. Ширина метров двадцать, течения достаточно сильные. Ну и как форсировать будем? спросил Слива, когда мы остановились в метрах в двадцати от ее края. Он сможет ее переехать! ткнул пальцем в крышу машину, а они, показывать на баги. Обе остановились с правого бока, и из них вон тоже пацаны выбираются и смотрят на реку. — Если тут не глубоко, — тут же ответил туман, — метр полтора, не больше. Надо брод искать. — Интересно, а в ней рыба есть? — тут же спросил слива. — Я бы поел ухи. — Тебе лишь бы пожрать, — улыбнулся туман. — Бери шест и иди глубину мерей. — Да отсюда видно, что глубоко, — возмутился слива. — Дна не видно. Пошли вниз, — вздохнул туман. Нашли длинную палку и сунули ее в воду. Палка метра два — Полностью погрузилась в воду, дно так и не нащупали. «Делать нечего», — кинув в воду камешек, сказал Туман. «Нужно искать брод, тут не проедем». «Запаримся через лес прорваться», — посмотрев на стену из деревьев и кустов, сказал я. «У нас выбора нет, все равно на ту сторону надо». «Давай мы пешком для начала пройдемся в обе стороны», — предложил я. «Может, брод где есть, туда и будем прорваться через лес». «Добро», — кивнул Туман, — «внимательней только». «Командир, есть? Готовить?» — спросил котлета. Тот думал несколько секунд. «Давай, поесть не помешай, да еды, может, диких животных отпугнет, если они тут есть». Только мы экипировались, только приготовились шагнуть в лес, как раздался удивленный голос нямы. «О, привет, братан! Ты что вообще никого не боишься?» Смотрим на него. Он сначала стоял, а потом сел на корточки и что-то рассматривает в кустах. Подойдя к нему, увидели, что из-под них выглядывает мордочка зверька. «Такой же заяц, как мы видели». — тут же сказал Слива. — Ага, точно такой же зверек, только лапы у него по сравнению с привычным нам зайцем побольше и подлиннее. Зверек так и сидел под кустом и бусинками своих глаз смотрел на нас. — Это кролик! — выдал Большой. — Заяц, кролик, без разницы. — На, будешь! — Няма протянул ему кусочек хлеба. — Осторожней! — сказал кто-то из ребят. — Да ладно, он безобидный! Только Няма это сказал, как заяц или кролик, угрожающий, зашипел, А потом вообще выдал такое, что мы разом все охренели. Его до этого милая мордочка внезапно щерилась. Она как резиновая растянулась. И мы разом увидели клыки и большие зубы. В момент, когда он прыгнул на нему, раздался выстрел. Зайца или кто это был унесло назад в кусты. А мы все разом прыгнули в разные стороны. Стою на ногах, в руках автомат. Пацаны тоже уже все с оружием в руках. Около кустов стоит клёпа с дымящим пистолетом. Это он в зайца выстрелил. Няма бледный как простынь. Я же говорил аккуратней, — держа пистолет, — сказал Клёпа. — Ни хрен себе, кролик! — выдал Слива. — Вы видели, как у него рожа растянулась? Мы разом кивнули. Честно, я охренел от того, как у него морда щерилась. Вы в кого-то стреляете? к нам прибежал Туман. — Да вон, няму чуть кролик лесной не сожрал! — махнул в сторону кустов Слива. Судя по роже Тумана, он ему не поверил. — Ща покажем! — сказал Слива. Полукет уже какой-то палкой выковыривает эту хрень из кустов. Вытащил его, подцепил на палку и с небольшим трудом поднял. Вот же, млядь, зверюга-то! Крупные лапы, видны когти, зубы и клыки. Кляпа попал ему в бок, и его пасть со множеством зубов была хорошо видна. Хреносик, кролик! Тут же удивился Туман, рассмотрев тушку на палке полукеда. Ага, закивал Слива. Няма его хотел хлебушком покормить. У него пасть раз и разъехалась, и эта тварь на него прыгнула. Все разом посмотрели на нему. Тот стоял дальше всех, до сих пор бледный. «Штаны как, нем?» — подколол его большой. «Иди ты в жопу, Вась!» — включился Немо, «Я бы на тебя посмотрел!» «А не хрен лезть кормить всяких кроликов!» Тот же маленький безобидный с виду был!» — не унимался нема. «А я вам говорил, не лезть куда не надо!» Начал наезжать на всех туман. «Кролики — это не только ценный мех!» — захихикал Слива. «Но местные могут вас и покусать!» «Слива, заткнись!» — сказали ему несколько человек одновременно. «Это хищник однозначно», — рассмотрев его, сказал док. «Смотрите, клыки какие, когти! Да, Няма, повезло тебе! Он бы тебе всю руку или рожу располосовал, и не побоялся ведь, гадёныш мелкий, напасть!» Няма до сих пор бледный, хотя нет, розоветь он вроде начал. Он, да никто из нас не ожидал, что эта с виду милая зверюшка, кинется, и если бы не выстрел клёпой, Няма бы тут сейчас орал от боли на весь лес». Внезапно полукет бросил палку с зайцем, выпрямился и уставился на реку. Мы все тут же замерли. Спустя пяток секунд полукет крикнул «Все в машины! Быстро! Бегом!» И тут я увидел в реке тело, вернее, что то мелькнувшую на поверхности спину, чуть дальше еще одну, и увиденная картина мне совсем не понравилось. Зверюга была очень большой и плыла к нам. Не сговариваясь, мы дружно ломанулись к машинам. Едва забрались кто куда, я сам не понял, как очутился на крыше монстра, как из воды на берег резко выпрыгнула сначала одна тварь, а за ней вторая. «Никому не стрелять!» — крикнул туман. «Мы уже дружно навели на них оружие». «Мать вашу! Что это такое?» — испуганно спросил леший. «С виду эти штуки смахивали на больших ящериц, метров по десять длиной. Мощные лапы, попырчатые, башка, как у крокодила. Пригнулись вон, смотрят на машины, на нас. Языки этих раздвоенные то и дело изо рта выпускают». «Мужики, справа еще эти кролики появились!» прошептал колючий много этить час от часу не легче мои друзья мурашки тут же забегали по спине мы ладно на крыше монстра а пацаны его на баге сидят а эти кролики как мы уже поняли прыгать умеют слева тоже зайца кажись прошептал Клёпа. — они нас окружают пришли за своего мстить прошептал слива Клёпа, иди извиняйся но шутку слива никто не оценил стоим молчим оружие навели на кроликов чтобы их И на ящериц. Кролики меня не сильно пугали, хотя они гады прыгают. Больше меня волновали эти две ящерицы. Они так и стояли на берегу и смотрели на нас. что делать-то будем? также шепотом спросил слива, держа на мушке ящерицу. Кролики подползают снова произнес Клёпа. — Они точно хищники. Док прав, ящерицы еще эти. Только бы они на машину не бросились, сглотнул я. Несколько наших ребят стояли на капоте, и крыши-баги. Нас тут на крыше монстра они не достанут. А вот до баги вполне могут добраться. Туман, туман, млять! позвал я его, не отводя взгляд от мушки, на которой держал правую ящерицу. Сзади меня я услышал характерный звук передергиваемого затвора корда. Я на всякий случай тоже сместился на крыше левее. Кто там за пулеметом не вижу, я просто не в силах отвести взгляд от ящериц. Как у нас в пустыне, произнес кто-то тихо. Туман, туман, млять! Это уже забеспокоился еще кто-то. Командир, решай быстрее! Это точно колючий. Эти зайцы мать их ползут к нам. Прыгнут разом, запаримся отбивать. Мочи их, пацаны! Внезапно зарал туман и выстрелил первый. Спустя секунду или две мы разом открыли огонь. Я стал стрелять в правую ящерицу, кто-то поливает левую. Кажется, я краем глаза увидел, как несколько кроликов все-таки прыгнули, и их прям в воздухе рвут пули. К моему большому удивлению обе ящерицы, получив тело по паре десятков пуль, шустренько развернулись и тут же прыгнули в воду. «Граната!» — заорал сливом, бросая с крыши сразу две в воду. Тут же взрывы. Вверх поднялись два водяных столба. Одну из ящериц видно оглушило, так как она всплыла пузом кверху. Оно у нее было более светлое и хорошо было видно в воде. В нее сразу влепили несколько очередей и из корда еще добавили. Я видел, как пули рвут плоть, вода вокруг тут же окрасилась красным, затем течение подхватило ее и понесло вниз. Вторая так и не появилась. «Прекратить стрельбу!» — заорал туман спустя минуту. «Хватит стрелять!» Стрельба стихла, так же резко, как и началась. На пару десятков метров вокруг нас лес дымился. Деревья, трава и кустарники были сильно посечены пулями и осколками. Я тут же увидел с десяток тушек мертвых кроликов. Судя по шущимся кустам, дальше часть из них улепётывает со всех ног. Только треск кустов слышен и звуки перезаряжаемого оружия пацанов. «Вот тебе и ценный мех!» — нервно хихикнул Колючий. «Хрен я в этот лес шагну», — пробосил Большой. «Сами туда идите, дорогу прокладывайте». «Ага, эти зайцы нападут из кустов. Хрен отмахаешься», — добавил Адуван. Мамуля с котлетой уже стоят с РПГ на плечах. В обоих стволы дымятся. Я даже не слышал, как они выстрелили. Упырь протягивает этим двоим по гранате, заряжают. Вон они куда влепили. Справа два дерева упали кустов нет. Их взрывами выкорчевало. И этих долбанных кроликов, скорее всего, тоже». И какие тут еще твари есть? спросил Леший. Иди в лес и проверь, тут же ответил ему грач. Не а не пойду. Ну и как переправляться будем? раздался откуда-то снизу голос, а затем из окна появилась голова машиниста. Тут не переплывем, засадим! Он кнопнул рукой по броне стеклу. Хрен вытащим, лебедка не поможет. Я в лес тоже не пойду, я водила. С этими словами он резко спрятался и закрыл окошко, да еще, судя по звуку брони шторки, опустил ее. Смотрю на мужиков, все так и стоят на машинах, на землю никто не спустился. Часть внутри монстра вон из бойниц во все стороны стволы торчат. Туман стоит, крутит башкой, хмурится, думает. То на нас смотрит, то на лес, то на пацанов. Пока он думал, крот, чупы и еще несколько ребят быстренько запрыгнули в баги и закрылись там. А потом с неба на нас упали первые капли дождя. Ну, мать! разочарованно протянул туман. Только дождя нам еще не хватало! «Полукет же предупреждал», — напомнил я, смотря на небо. «Судя по тучкам, дождик будет хороший. Как-то темнее сразу стало, и вон в облаках пару раз мелькнула молния, а потом до нас залетел грохот грома. «Машину давайте!» — отдал команду туман. «Пересидим внутри!» «Эй, вы там!» — крикнул он ребятам в баге. «Давайте в монстра все! Там дождь переждем!» «Тесноте, да не в обиде!» — первый ответил слива, ныряя в люк.